Шумаков приехал быстро. Как опытный папаша, он первым делом справился, с ли малыш, извинился, что без подарка, прошел вслед за хозяйкой на кухню и продемонстрировал флешку. Если бы не ты, ее бы не была. Это лучший подарок. Елена в нетерпении выхватила флешку и вставила в приготовленный ноутбук. Сначала они смотрели тайную видеозапись из кабинета Баринова вместе. Шумаков комментировал.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 Марат удивился непотребным звуком, бросил взгляд на экран через плечо жены и хотел было возмутиться, но, разглядев действующих лиц, смирился. Работа есть работа. Вскоре видеозапись неожиданно оборвалась. «В чем дело?» – спросил следователь. «Аккумулятор разрядился», – объяснил Шумаков. «Камера работала в кабинете дольше положенного. На самом интересном. Они только начали вспоминать день убийства».